Глава 6. Лиза. 7 июня, 15 лет назад. «В Релайнсе есть феи», — объявила Лиза за завтраком. Пылинки, плававшие в воздухе, искрились и поблёскивали в оконном свете. Вишенки на обоях казались необычно яркими и сочными. Хромированный стол и ножки стола сверкали на солнце. Кухня, как и большая часть дома, — почти не изменилось с тех пор, как мама и тётя были маленькими девочками. Белые металлические шкафы, бледно-жёлтые столешницы из жаропрочного пластика под цвет обоев с узором из ярких вишенок на кремово-жёлтом фоне. Простые сосновые доски на полу каждые несколько лет покрывали белой эмалью. Мать Лиза улыбнулась, поднесла к губам чашку сладкого чая Эрл Грей с молоком, но ничего не сказала. Как всегда, она встала рано, занималась йогой и приняла душ. Сегодня она надела свободные хлопковые брюки и рубашку с пуговицами в виде сосновых шишечек. Её волосы всё ещё влажные, были аккуратно причёсаны. От неё пахло кольт кремом и лавандовой солью для ванной. Если кто-то мог поверить в феи, это была мама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 Эви бросила в её сторону предостерегающий взгляд, беззвучно прошептала «нет» и так угрожающе нахмурилась, что Лиза оставила зубы в кармане. Тётя Хейзел, которая всё это время стояла у плиты спиной к ним, принесла стопку блинчиков, которые она называла оладьями. «Кто что увидит?» — спросила тётя Хейзел. Будучи противоположностью своей сестры, она носила халат, вывернутый наизнанку,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 и бормотала себе под нос. «Вы должны были что-то оставить им», тихо сказала мама, чтобы Хейзл не расслышала. «Феи любят дары, особенно сладости. Но только не железо. Они ненавидят всё, что сделано из железа». Лиза улыбнулась. Она не сомневалась, что мама понимает её и знает, что нужно делать. «Расскажи ещё раз, тётя Филлис», попросила Эви.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 и Лизе не позволяли иметь даже летний зонтик. Лиза помнила, что её бабушка Роза была хрупкой женщиной, от которой пахла ментоловой мазью для растираний. Она перенесла инсульт, поэтому одна половина её лица осталась неподвижной. Жила она в доме престарелых и умерла после очередного инсульта, когда Лизе было семь лет. Иногда Лиза проходила по дому и прикасалась к вещам к красному кухонному столу, к блюду для сладости из молочного стекла, к курительной трубке, принадлежавшей Юджину и лежавшей на каминной полке. И воображала, что каждый предмет наделён частицей жизненной силы и духа бабушки и прадедушки, призраками детских сущностей мамы и тёти Хейзел. Отец оставил оладьи нетронутыми и опять свесил голову, уставившись в кофейную кружку.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 отозвалась Хейзел, скармливая отцу очередной кусок. «Правда, Дейв? Кусок блинчика выпал у него изо рта. Лиза прикоснулась к жёлтому зубу у себя в кармане и подумала, «Каково это — сойти с ума? Всё равно, что выйти с зонтиком во время грозы». «Или, может быть, это началось с малого? Вроде мысли о том, что кухонный стол и блюдо для сладостей зачарованы»,